на потолоче дии Испании, как летающий тарел, вылетает муж из спальни, устарел, устарел. В стране ловят голову. Он гласит: "Далой невешт, не желаю прошлогоднего, я хочу иных одежд. Жизнь меняет обирение, и летят как листья в леса, Телеграммы, объявления, мелоды женщин, адреса, нылый город. Мы потонем в превращениях твоих, шкурой сброшенной питона, светят древние бетоны. Сколько раз ты сбросил их? На пять тисны спидометры твоим аховым питомцам. Что ещё ты натворишь человечество охохочет расставаясь со старьём что-то в нас смениться хочет мы как время настаём мы стоим забыв делишки будущим поглощены что у нас плачет отделившись оленихи отделившись так добры и с мужчины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 Головнувшей залпом в зимнем доме косолапам кто-то скажет, что озябла без меня, без меня. И летит мирами где-то в брак бесстрастный, как крупые наша белая планета, как цыплёнок в скорлупе. Вот она скорлупку чокнет. Кемто станет с вистуном или чёрный как грачёнок, сбитый атомным огнём. А мне бы только этим милым не случилось ни погод, а над римом, а над миром новый год, в новый год. Мандарины, шуры-муры, И сквозь юбки до утра лампами, сквозь абажуры светят женские тела.